Глава 6 Проснувшись следующим утром, первым, что я увидел, было возбужденное лицо головёшки. Поначалу я решил, что рапанги нашли припрятанные нам пироги с сокровищами, сохранность которых Тед и отправился ночью проверять. Но нет, всё обстояло куда хуже. «Что, сокровища наши исчезли?» В виде его состояния задал я вполне закономерный вопрос. «Тут другое дело», — помотал головой тот. «Лео, ты только посмотри, что я нашел!» На его ладони лежала полная горсть тех камней, за которыми мне предстояло лезть на неприступную гору. Сон меня как рукой сняла «Где ты их взял?» «Там!» Неопределенно махнул он рукой. «Недалеко от бухточки, где мы пироги и спрятали. Там еще есть?» «Не то чтобы очень много, но есть. Как ты думаешь, они драгоценные?» Головёшка вчера при моём разговоре с вождём рапангов не присутствовал, и потому знать ничего не мог. Несомненно. А там, где ты их нашёл, случайно не капище? Если разграбить чужое капище, легко можно остаться без головы. Или придётся снести голову тем, кто пожелает снести её нам, чего совсем не хотелось бы. Перед тем, как добраться до большой воды, нам предстоит посетить множество островов. Слухи о разграбивших капище святотатцах которые, к тому же еще и убийцы, разнесутся мгновенно, и на каждом из островов нас будет ждать негостеприимный прием. «Нет, какие-то развалины. Видно, что там давным-давно никого уже не было». Это отчасти успокаивало. «Капище — не такое место, на котором люди не появляются годами. Оно востребовано постоянно». «Теперь ты сможешь стать многоженцем», — почему-то ляпнул я, рассматривая камни уже на своей ладони. Без всякого сомнения, это были именно они. Насколько они дорогие? Пускаться в объяснение не было ни времени, ни желания. Не знаю. Кстати, тэд никому их не показывал? Что, я дурак, что ли? Не без этого, если честно, но не суть. Вот и отлично. Но пусть камешки пока останутся у меня. После с ними разберемся. Эх, головешка, головешка. Горестно вздохнул я. «В какое тяжёлое положение ты меня поставил? И что мне теперь делать?» Теперь у меня появился соблазн не лезть на гору. Взобраться невысоко, притаиться, выждать некоторое время, затем спуститься и продемонстрировать полную горсть. «Хватит?» Или вообще сразу пойти к вождю и заявить ему, что, мол, ночью на гору лазал, пока все спали. По холодку. Соблазн был велик, но меня останавливало следующее. «Вдруг обман откроется? И что тогда?» Рапанги заявят, невеста недостойна того, чтобы мужчина рисковал из-за нее жизнью. А сама Рэйчел как отреагирует? Как мне потом в глаза ей смотреть? Рэйчел этой ночью я видел всего-то несколько минут. Когда тайком пробрался навестить ее в отдельную хижину, где она находилась под бдительным оком нескольких пожилых островитянок. Пробрался, чтобы поцеловать ее, сказать несколько слов и убедиться, что мужчин в хижине точно нет. «Самое последнее, что я буду делать в жизни, это на слово доверять каким-нибудь там рапангам». Пришел Гаспар, всю ночь продежуривший у ложа больного Блеза, и сказал, что тот зовет меня к себе. Время еще оставалось, и потому я не раздумывал ни мгновения. Блез скололас опытнейший, и потому пренебрегать его советами категорически было нельзя. «Лео», — завидя меня дрожащим голосом, начал Блез. «Извини, что я тебя так подвёл». Он выглядел куда лучше, чем накануне вечером, но болезнь всё же давала о себе знать. Бледное, покрытое бисеринками пота лицо и слабый, едва слышимый голос. Но, по крайней мере, он уже не теряет сознание и его не выгибает дугой в те редкие минуты, когда приходит в себя. «Всё нормально, Блес, справлюсь», — бодрым голосом отвечал ему я. «Кинжал твой на время позаимствую?» «У меня есть свой, нисколько не хуже» но лишним не будет. Они у нас такого качества, что если всунуть клинок куда-нибудь в щель, на рукояти можно стоять, прыгать, плясать, подтягиваться, и ничего с ним не будет. Полезная вещица, когда собираешься подняться на неприступную гору. Конечно, Лео. А заодно уж возьми в моем мешке крюк. Надо же. Я почему-то считал, что Блез его выкинул за борт, когда мы пытались разгрузить лодку, чтобы поднять на нее статую. Крюк у него тоже отличный как наши кинжалы, работы прежних. Жаль только, что один. Перед входом в хижину толпились рапанги. Среди них я увидел Рэйчел, в окружении всё тех же мымр, нравственность для которых куда дороже той чистой и светлой любви, которую мы испытываем по отношению друг к другу. «Мне пора, блез сказал я, цепляя за пояс второй кинжал и отправляя в карман крюк. «Удачи, Лео. И не забудь проверить прочность верви» донеслось мне уже в спину. «Как спалось, любимая?» — спросил я у Рэйчел, после того, как бесцеремонно растолкал старух и к ней приблизился. «Лео, тебе нельзя лезть на эту гору!» Без всяких предисловий заявила она. «Почему? Ты передумала выходить за меня замуж?» «При чем здесь это? И вообще, разве все эти замужества настоящие? Просто мне приснился дурной сон. Ты лез на гору, лес А потом уже с самой вершины показал мне камни. Ну и что в этом дурного? Дурное в том, что как только ты мне их показал, так сразу же сорвался вниз. А дальше что было? Разбился, хоть нет? Или зацепился за камень штанами и повис? Попытался обратить всё в шутку. Не знаю, что там было дальше, потому что проснулась, когда ты ещё летел. Ты даже не представляешь, как у меня билось сердце. Думала, оно из груди выскочит. Это потому, что ты сегодня одна спала. Если бы со мной, тебе совсем другие сны снились бы. Все такие приятные. А лезть мне все равно придется. Давай плюнем на все их обычаи. Подождем, пока Блезу станет лучше и отправимся дальше. Нет, любимая. Еще раз нет. Никто и никогда не сможет обвинить меня в том, что я тебя не люблю. Рэйчел тяжело вздохнула, понимая, что переубедить меня не удастся. И в этом она полностью была права. Лео. По крайней мере, не показывай мне эти камни сверху. Ну, мало ли. Хорошо, не буду. Я тебе сейчас их отдам. Много. Куда больше, чем необходимо. Да и показывать сверху хоть что-нибудь абсолютно лишено смысла. Высота горы такая, что снизу всё равно никто ничего не увидит. Разве что блез с помощью своего почти волшебного устройства прежних. Держи вот. И я сунул девушке в карман одеяния охотника за сокровищами, в которой она почему-то была обряжена. «Всю пригоршню камней. Только спрячь, чтобы никто не увидел. И сама не смотри». После чего направился к подножию горы своей лёгкой пружинистой походкой. К чему откладывать то, избежать чего невозможно. Я успел отдалиться от всех на несколько десятков шагов, когда сзади послышалось «Лео!» кричала Рэйчел, и, судя по её голосу, она не утерпела и полюбопытствовала, что же такого я сунул ей в карман. Представив ее изумление, мне не удалось удержаться от довольной улыбки. Или рапанги все идиоты, или я такой умный. Впрочем, одно другого не исключало, и я решительно потянул на себя металлическую ручку. Пол под ногами дрогнул, что-то скрипнуло, хрустнуло, задребезжало, а сам он начал давить мне на ступни. Вход в подъемник, оставшийся еще со времен прежних, мне удалось обнаружить практически в самом начале. Некоторое время я упорно полз вверх, стараясь сосредоточиться только на ближайших ко мне трещинах в скале, кляня себя за то, что решился на такой шаг. Затем краем глаза уловил в расщелине какой-то непонятный блеск. Вот в ней-то и нашлась металлическая дверь, сплошь расписанная письменами прежних. Они у них своеобразные не спутаешь ни с чем. Замысловатая вязь, подчеркнутая сверху и снизу прямыми линиями. Вероятно, сами линии тоже имеют какое-то значение поскольку частенько они становились не сплошными, а прерывистыми, причем разной длины. Перед самой дверью часть скалы обвалилась, оставив крохотную площадку, устоять на которой можно было только на носках. Пришлось пожертвовать крюком Блеза, поскольку надежда на то, что мне удастся его извлечь, практически не было. Дальше все было проще. С дверьми прежних мне приходилось иметь дело много раз. На них никогда не бывает ни ручек, ни замочных скважин, и открываются они всегда в сторону. Весь секрет заключается вот в чем. Для того, чтобы они гостеприимно распахнулись, необходимо приложить к ним в строго определенных местах обе ладони и ступню ноги, причем голую. Пришлось стащить один сапог и зажать его голенище в зубах, в которых уже находилась привязанная к крюку веревка. Ладони-то ведь мне тоже нужны были свободными. Какой-то миг, и дверь подалась в сторону пропуская меня в подъемник. Или опускальник. А, возможно, и то, и другое сразу, что предстояло выяснить опытным путем. Вполне могло быть и так, что этот механизм прежних повезет меня вниз, и чтобы попасть на вершину, придется искать другой. Но нет. Судя по давлению снизу, меня поднимало наверх. На полу лежал толстый, нетронутый веками слой пыли, так что мысль о том, что Рапанги не самые умные люди, напрашивалась сама собой. Другую мысль о том, что подъемник везет в ловушку, из которой невозможно выбраться, и рапанги об этом знают, я старательно от себя гнал. Вокруг меня было относительно светло. Слабое свечение от стен давало его достаточно. Всегда удивлялся. На ощупь как будто бы обычный металл, но каким-то образом он ведь излучает свет. Подъемник полз медленно, и от скуки я изучал письмена прежних, которых хватало и тут. Вернее, просто на них глазел. Понимающих их людей в мире можно перечесть по пальцам. Если потянуть за рукоять еще, скорости подъемнику можно и прибавить. Чего я делать не стал. Ползет он себе и ползет. И к чему лишняя нагрузка, приводящим его в движение шестерням? Они так уже изношены временем. Наконец, потолок подъемника стал совсем уж светлым. Верный признак того, что он прибывает на место. Вскоре так и произошло. Я поднялся на самую вершину скалы, куда так и стремился. Причем получилось быстро и практически без всяких усилий. «Нет, Лео, однозначно ты умен, как целое племя рапангов», самодовольно думал я, выходя из клети наружу. То, что я там увидел, меня не удивило и тем более не поразило. Мне уже приходилось видеть много как руин, так и прекрасно сохранившихся строений прежних. Вершина скалы оказалась плоской и гладкой. Причем настолько, что казалось прежним удалось каким-то образом камень размягчить, сделать его ровным, без единой трещины, и отполировать так, что в нем как в зеркале отражались бегущие в небесах облака. По краю площадки шло невысокое ограждение, уже из обычного камня, частью обвалившееся. Но самое интересное было не в этом. Прямо по центру возвышался храм. Не самый большой из тех, что мне приходилось видеть, но определенно прежних. И на возвышении, прикрытом сверху куполообразной крышей, которую поддерживали шесть колонн, стояла богиня Элекия. Правда, каменная. Правую руку она держала, не благословляя, а указывая ею на чашу. Тоже каменную и установленную на довольно высоком постаменте. К чаше-то я и направился, на ходу помахав рукой Элекии. Привет, мол. И каково же было мое разочарование, когда я обнаружил, Чаша пуста. На всякий случай я поводил в чашу рукой. Обошел вокруг нее, хотя там и обходить-то особенно было нечего. Сукаризный взглянул на богиню достатка любви и семейного очага Элекию. «Нет, мол, ничего в твоей чашке. Могла бы рукой на нее и не указывать». Еще раз внимательно огляделся вокруг. «Возможно, чего-нибудь не заметил?» Но как тут можно что-то не увидеть, если ничего лишнего на вершине скалы нет? Храм с богиней и чашей. Еще одно строение, представляющее собой четыре колонны с крышей, куда и вознес меня подъемник, с торчащим посередине него рычагом. И все? Ну, еще чистенько, как будто перед самым моим визитом здесь старательно навели влажную уборку. А камни-то где? Благо, что обнаружил подъемник. Но ведь могло случиться и так, что мне пришлось бы, подвергая себя смертельному риску, долго карабкаться наверх, и что тогда? Я подошёл к самому краю и посмотрел вниз. У подножия собралось всё население деревни. Ну как же, такое развлечение в их скучной жизни. Самого чужеземца не видно, но в любой момент он может показаться из какой-нибудь расщелины и с криком а а рухнуть у самых их ног. Приземлившись с таким мерзким звуком, как будто сверху скинули огромный бурдюк с жидкостью. Не дождётесь. Отдельной группой стояли Рэйчел, Гаспар, Головёшка и Блез. Блез выглядел ещё бледновато, но хорошо было видно, что дело идёт к поправке. Ну да, надолго у Рэйчел никто не заболеет. У ног девушки лежал Барри, которого, судя по всему, любовное приключение на папайо изрядно утомили, и потому он с полным безразличием взирал на стайку крутящихся неподалёку от него сук. На блезе было надето устройство прежних, позволяющее ему увидеть то, для чего необходимо обзавестись таким чудесным зрением, как у меня. Не удержавшись, я ему помахал. Увидев меня, он ответно поприветствовал рукой. И только тут я запоздало подумал, что стою на самом краю, а сам он сейчас передаст мое устройство Рейчел, чтобы она смогла увидеть меня тоже. Так оно и произошло. И на мой поцелуй, который я изобразил губами, девушка погрозила мне кулаком. Вождь поинтересовался у Блеза, что же он увидел там наверху, и тот охотно ему пояснил. Глядя на мимику лиц обоих, я легко представил их разговор. «Что-то он быстро там оказался», — усомнился вождь. «Это же Лео. Для тебя, возможно, взобраться на гору целая проблема. Но для него не сложнее, чем, например, сесть за стол или на крышу хижины, которые, кстати, у рапангов были на редкость приземистыми». «Все это так, но где же камни?» «Или их здесь и не было, и это лишь подвох со стороны вождя?» «Сомнительно. На острове полно маленьких детей, а практически у каждого половозрелого рапанга болтается на шее нужный мне предмет, так сказать, обеспечивающий на острове тотальный контроль за нравственностью. А может, рапанги просто использовали меня, чтобы убедиться, что камней наверху уже нет? Или все же я просто не могу их найти?» Но где их искать? Вот тут я пожалел, что отдал все камни Рэйчел. У меня должно было хватить ума, чтобы оставить парочку. Спуститься вниз, первым делом подойти к Рэйчел и незаметно у неё их взять? Наверху меня уже видели, так что сомнений у рапангов быть не должно. С другой стороны, когда я спущусь, по правилам игры первым делом я должен продемонстрировать камни под восторженный рёв толпы. Или под её улюлюканье, если таковых у меня не окажется. Ситуация. Очередной обход территории с тщательным её осмотром не дал мне ровным счётом ничего. Ещё парочка таких же, и снова безрезультатно. И тогда я уселся на перестал у самых ног богини. Элекия, на ну что же ты со мной так поступаешь-то, а? Если у тебя возникли какие-нибудь сомнения, клянусь, я люблю эту девушку. Я вообще полюбил её, как только увидел, просто тогда ещё не догадывался об этом. И люблю ее даже тогда, когда она меня ругает. А язычок-то у нее ого -го. Скажу тебе даже больше, чего не сказал бы ни одному мужику, чтобы они не засмеяли. Никогда ей не изменял. Разве что однажды, во сне. Которое, между прочим, мы не контролируем, но это же не в счет. Тут я тактично умолчал, что сама Элекия и была в этом виновата ведь именно она заявилась ко мне во сне в образе живой женщины и, нисколько не сомневаюсь, воспользовалась своими божественными способностями. Всё произошло на каком-то клочке суши, на котором нам пришлось заночевать перед тем, как прибыть на остров О. Правда, до самого факта измены всё же не дошло. прилюдии уже закончились полностью, когда я получил чувствительный толчок локтем от Рэйчел. «Лео, что ты там всё вертишься?» Сонно поинтересовалась девушка. «Спи, любимая», — только и ответил я. «Элекия, хочешь, я именем самого Дарана тебе поклянусь, что люблю Рэйчел?» Продолжал я убеждать богиню. Хотя последнее, наверное, было уже лишним. «Даран — верховный бог в нашем пантеоне, а тот никакого отношения к пантеону прежних не имеет. Вполне возможно, боги прежних и наши боги между собой не очень-то и контактируют или не общаются вовсе». Я уже говорил, что у прежних было около двадцати богов, в отличие от девяти наших. Вот это так как раз понятно. Прежние жили куда богаче нас. Тот человек, благодаря рассказу которого мне пришла мысль сделать лодку из шкур, рассказывал, что у северных дикарей бог вообще единственный. Настолько скудно те живут. Но что сказано, то сказано. И вообще, я разозлился на дурацкую ситуацию, в которую угодил. Элекия. Поднимаясь на ноги, сердито сказал я. «Ты хотя бы на чашу рукой не указывала. Всё равно она пустая. Лучше уж тогда куда-нибудь в небо, чтобы никого не обманывать». И даже попытался туда руку богине направить. К моему удивлению, рука вверх пошла довольно легко, хотя на плече статуи не было видно ни малейшей щели. И ещё за спиной послышался лёгкий скрежет. Стремительно обернувшись, я увидел — В чаше лежат так необходимые мне камни. Не надо и говорить, насколько радостно к ним метнулся. Сейчас. Как только я отпустил руку Элекии, дно чаши раскрылось, и камни исчезли на моих глазах. Тут несложно было сообразить, что все дело именно в божественной руке. Так оно и оказалось. Стоит только поднять ее вверх, как они появлялись. Но едва отпустить, камни исчезают. За несколько попыток мне удалось понять. Всей прыть недостаточно, чтобы успеть их схватить, пока они не исчезли. Не дал результата и сложный акробатический этюд. Когда, стоя на одной ноге, а другой ногой направляя руку богини Элекии в небо, своими руками я пытался дотянуться до чаши. Не хватало немного, но даже связанные между собой кинжалы мой и Блеза не помогли. Затем кинжал облеза я лишился, когда попытался метнуть его так, чтобы он заклинил дно чаши. Кинжал исчез вместе с камнями. Блеск будет очень горевать о его потере, — расстроился я. И всё же собственным рисковать не стал. Казалось бы, ситуация сложилась безвыходная, и мне только оставалось, что вернуться с пустыми руками и испить полную чашу позора. Но недаром же мне, побывавшему во множестве руин прежних, которые просто кишат хитроумными ловушками, благодаря своему уму и сообразительности, до сих пор удавалось остаться живым вход пошла рубаха. Скрученная в тугой жгут, она легла на шею богини, зафиксировав ее руку в поднятом состоянии. Затем ремень. Из толстой двойной кожи, верой и правдой прослуживший мне последние несколько лет, и способной выдержать достаточно сильный удар кинжалом или мечом. Он порвался с той же легкостью, что и рубаха. Без штанов оставаться не хотелось, а сапоги я и трогать не стал. Мысль о том, что один из скрепленных вместе сапогов придется надеть и на голову, чтобы другой оказался на поднятой руке. Вызвало у меня отторжение. Во-первых, она богиня. Более того, пусть и во сне, однажды мы занимались с ней любовью. Ведь если вникнуть, прелюдию самой Элекии можно смело назвать и так. Но ну, и в главных. Мои сапоги нисколько не крепче ремня. И потому следовало придумать что-то другое. Левую руку Элекии, свободно висящую вдоль тела, сдвинуть с места мне не удалось. За груди Элекии пробуя их провернуть. На этот раз я взялся без всякой опаски, потому что во сне она позволяла не только трогать их, но даже целовать. Поцелуй в губы не помог тоже. «Издеваешься, да?» — спросил я у богини. Конечно же, она промолчала. И тогда меня обуяла такая злость, что я попросту решил вырвать чашу из постамента. «Нет, в жизни надо что-то менять. Каких-нибудь умных книжек почитать, что ли?» Потирая одной рукой ушибленное колено и держа в другой два необходимых мне камешка, размышлял я. Гаспар об этом давно бы догадался, иначе и до беды недалеко. Рэйчел сама сказала, что тупица ей не нужен. Чаша, когда я ухватился за ее края, легко прокрутилась. Причем такой ее подлости я не ожидал настолько, что отлетев в сторону, упал больно при этом ударившись коленом. Ну а дальше, как все уже догадались, я и обнаружил в чаше камешки. Мало того, когда прокрутил чашу еще раз, пара камней появилась в ней снова. Пришлось, чтобы те исчезли, уже в который раз поднять руку Элекии в небо. Лишнего мне не надо. Первым, что я увидел, спустившись с утеса, был кинжал Блеза, который, как ни в чем не бывало, висел у того на поясе. Уловив мой взгляд, Блез сказал, «Ловко ты его метнул с такой высоты. У меня бы ни за что так не получилось. Он вонзился в землю у самых моих ног». Пока я соображал, чтобы ему ответить, на меня накинулась Рэйчел. Обняв меня за шею и не обращая внимания на негодующие взгляды рапангов, целуя и плача, девушка залепетала. «Лео, ты мой герой. У тебя была куча камней, но ты полез, полез на эту неприступную гору. Представляю, сколько раз ты едва не срывался вниз, как замирало у тебя при этом сердце. Какое отчаяние тебя брало при взгляде, как много еще остается до вершины, и все-таки ты на ней оказался». Пожалуй, насчёт охватившего меня отчаяния, когда я всё не мог обнаружить камни, Рэйчел была права. Но рисковал лишь однажды, когда, открывая дверь в подъёмник, одновременно удерживал в зубах и сапог и верёвку. Тогда-то для меня и наступил тяжёлый момент. Спустившись, первым долгом я хотел рассказать Рапангам про обнаруженный мною подъёмник, чтобы те влюблённые юноши, которые собирались добыть камни для себя и для своих возлюбленных, не разбивались насмерть. А такие случаи далеко не единичны. Но как мне было поступить теперь? Сознаться во всем означало поколебать ко мне любовь Рэйчел. С другой стороны, мое молчание обернется человеческими жертвами. К счастью, я снова вспомнил о таком понятии как компромисс и решил, что о подъемнике все же расскажу. Но уже перед самым отбытием с острова и Гаспару, а уже тот поведает о нем рапангам. Именно им, а не вождю. Который может и промолчать, чтобы подъемник не изменил весь уклад жизни островитян. Тех учили карабкаться по скалам едва ли не с младенчества. И пусть уже они сами решат. Неважно, путем тайного или открытого голосования, либо же кинув жребий, продолжать ли им жить по-старому или воспользоваться новым знанием. Это несправедливо, когда за народ на свое усмотрение решает тот, кто всего лишь наделен властью. Ну так что, эти камни подойдут или мне за другими слазить? — спросил я у вождя, который смотрел на меня с подозрением. Обычно подъем на гору и спуск с нее занимали пару, а то и больше дней. И вождь все не мог понять, каким это чудесным образом у меня получилось так быстро. Остальные рапанги этим вопросом заморачиваться не стали, и потому смотрели на меня с уважением, а женщины — с восторгом, которые в связи с высокой моральностью им приходилось тщательно скрывать. В отличие от Рэйчел. Взгляд девушки был переполнен гордостью за своего мужчину. «Пойдут», — кивнул вождь. «Тогда приступим к бракосочетанию? Или нужно сделать что-то еще? Например, достать с дна бездонной впадины ракушку с жемчужинами? До обеда еще полно времени». «Прямо сейчас и приступим». Как выяснилось, дожидаясь юношу с камнями с вершины горы, все готовилось заранее. При удачном исходе дела сразу же начинали брачную церемонию. Ну а если тот разбивался насмерть, тризну по усопшему. Правда, однажды жениха пришлось ждать больше недели, но в конечном итоге обряд все-таки не состоялся. Наверх-то он залез и камни взял, но спускаться вниз побоялся. Несколько дней он с вершины горы досаждал всей деревне жалобными криками, пока наконец рапанги не организовали спасательную экспедицию. Спасти-то они его спасли, но не выдержав позора, несчастная невеста бросилась в море. Кстати, закончилось всё не так трагично, как можно было бы предположить. Передумав кончать счёты с жизнью, девушка вплавь добралась до соседнего Папайо. Я сам её видел. Тогда мне ещё не были известны все подробности, но выглядела она вполне счастливой. Наверное, потому что успела поменять несколько мужей, чего на родном острове у неё не получилось бы точно. Папайцы брали её в жёны охотно, отчётливо себе представляя, какими высоконравственными рапанги воспитывают своих дочерей. Почему-то я думал, что алтарь Рапангов будет таким же, как и на соседнем Папайо, не работающим механизмом прежних. Но нет. Он представлял собой плоский камень высотой в половину человеческого роста, сплошь заставленный подношениями. Среди них были и обладающие высочайшей ценностью артефакты, и обычные глиняные горшки, испускающие из себя далеко не самый приятный запах. Для того, чтобы возложить наши с Рейчел руки с зажатыми в них камнями, Часть даров пришлось отодвинуть. И в том, что этот обряд и его последствия — обычная профанация, я был уверен полностью. И потому вздрогнул более того, чем следовало бы, когда камень в руке неожиданно чувствительно кольнул. Затем мы с Рэйчел ими обменялись, повесив друг другу на шею. Тогда-то, наконец, наступил момент, когда, по убеждениям рапангов, мужчина и женщина имеют право поцеловаться впервые в жизни. «Что-то камень каким-то совсем тёплым стал. Я бы даже сказала, слегка обжигающим». Посреди свадебного пира неожиданно сказала Рэйчел. «Это он ещё полностью с хозяйкой не освоился. Мне говорили, что поначалу такое возможно», объяснил я, горестно внутри себя вздохнув. «Придётся научиться с этим жить, примириться и так далее». «Потому что, если уж от одной только моей мысли, что вон у той танцующей аборигенки весьма аппетитная попка», Камень у Рэйчел начал нагреваться. То что же говорить о большем? «Лео, что с тобой? Зуб разболелся? Или тебя просквозило ветром наверху?» Забеспокоилась Рэйчел, глядя на выражение моего лица. «Нет, не просквозило меня нигде. И зубы у меня в отличном состоянии. Я вообще не знаю, что это такое зубная боль. Зато отлично теперь представляю себе боль душевную».